Глава восемнадцатая. Игра. Начало. Писатель сказал, что то брежет, читанное раньше или виденное про невесту в цветах, что-то было, мол. У монаха тоже брежело, но в отличие от писателя он точно знал, где он это видел. Он отоварился продуктами в гастрономии и отправился домой. Квартира Киры встретила его тишиной и темнотой. Монах включил свет, разделся, занес на кухню продукты, подошел к двери Кириной спальни, постучал. Не дождавшись ответа, приоткрыл дверь и полный любопытство заглянул. Спальня была пуста. Киры там не было. Монах включил свет и с интересом огляделся. Громадная, светлого дерева кровать под атласным желтым, в бледно-розовых цветах покрывалом, торшер с большим желтым абажуром, несколько маленьких бежево-зеленых ковриков на полу, на окне матовые оливковые шторы с поперечной золотистой ниткой, над изголовьем небольшой гобелен со сценой сбора винограда. На комоде три фарфоровые фигурки танцующих женщин, гибких, тонких, нежно-пастельных. Комната в золотисто-оливковых тонах оставляла впечатление дорогой безделушки, лакированные шкатулки с драгоценными мелочами, и монах подумал, что спальня Киры удивительно гармонирует с ней. Звук открываемой входной двери заставил его вздрогнуть, монах мигом выключил свет, закрыл дверь и помчался на кухню. Когда Кира заглянула туда, монах чистил картошку. Приятная глазу мирная картинка. «Сейчас будем ужинать», — сказал монах. «У вас все в порядке?» «Как поярков?» «Нормально», — ответила Кира. «Я не хочу. Пойду прилягу. Спасибо». Монах пригляделся. Выглядела она неважно. Растрепанные волосы. Он заметил... Крошечный желтый листок в ее волосах, измученное лицо, синяки под глазами и шутка о том, что не так страшен черт, как его малюют застыла у него на губах. «Пытали ее там, что ли? Хотите чаю или кофе?» «Ничего не нужно, спасибо, Олег, я пойду». А задаченный монах остался один. «Что-то случилось». Он дочистил картошку, нарезал крупными ломтями на сковородку, достал еще одну, аккуратно разложил на ней две здоровенные отбивные, круто посолил, налил пиво в стакан и задумался, что же все-таки у нее случилось. Хотя, разве не понятно, Допрос... Бизнес не для слабонервных, да еще и чувство вины за то, что тянуло так долго, поверила шантажисту. Странная закручивается история. Он с удовольствием поужинал, потом вымыл посуду и сварил кофе. Налил в большую чашку и пошел из кухни. Подоптался у двери Киры, прислушался, согнувшись в три погибели, приложив ухо к замочной скважине. Там было тихо, и разочарованный монах отправился к себе. У него из головы не шел черный властелин, которого он считал опасным придурком, и его дурацкие тексты. Он снова открыл знакомый сайт «Невеста в белом. Цветы». Много-много-много цветов. Она утопает в цветах. Невеста с подмоченной репутацией, она тонет в цветах, красных и белых, красных как кровь, белых как гипсовая посмертная маска. Что и требовалось доказать. Картинка знакомая, невеста утопает в цветах, красных и белых, и появилось это откровение за два дня до убийства. Неужели так просто? Подумал монах и стал читать дальше. Слова. Как много слов. Слово чувства, слово любовь, Слово ненависть, слово страсть. Теплая еще рука, безвольное тело, Холодные лепестки срезанных цветов, Которые уже никогда их выпросят Завтра, послезавтра. Но будут новые, расцветут пышным цветом, Вспыхнут и погаснут. Так и останется в памяти картинка. Невеста среди цветов. Смотрит на жениха, улыбается. В руках букет навсегда. Просочилась сквозь пальцы, как песок. Исчезла, растворилась. Ничего. Это ничего. Игра продолжается. В темноте, ночь, мрак, игра. До свидания, моя невеста, жди жениха. Закончив, монах по привычке разложил текст на ключевые слова. Невеста с подмоченной репутацией, цветы белые и красные, гипсовая посмертная маска. Будут новые, игра, жди. Особенно впечатляет то, что это для него игра и обещание, что будут новые, что есть паршиво. А если добавить сюда 50 тысяч зеленых, выдуренных у Киры, то по очкам фаворит, лидирует. А если мы встрянем, поиграем, а вдруг джекпот? А что было раньше? Монах вернулся назад, к самому первому опусу. Свобода. После плена, после тюрьмы, после тупой безнадежности. Чувство вины – да, но свобода того стоит. Годы, прожитые впустую, долг, мораль, химеры, только химеры. Мир жесток, или ты, или тебя. Нейтралитета не бывает. Всегда одна сторона баррикады. Нужно не бояться сделать выбор. Выбор — это свобода. Одно маленькое движение — и свобода. Как мало нужно или много, чтобы решиться. Столкнуть себя с мертвой точки, разбудить. Мертвая точка. Смешно. Хищник опьяняется запахом крови и страхом жертвы. Власть, свобода и власть. Сладкое чувство, свобода и власть. О свободе и выборе это было начало. Он сделал выбор, убил и теперь чувствует себя хищником и опьяняется запахом крови. Так и запишем. Поехали дальше. Текст номер два. Зверь в засаде. Неслышное дыхание. Подрагивает каждый мускул. Загривок дыбом. Запахи чужого жилья. Сладкие запахи чужой спальни. Комната, как пещера. Темнота и мрак. Шорохи. Невнятные голоса. Хрустальный далекий смех. Тихие далекие шаги. Контуры незнакомых предметов в дрожащем свете. Ожидание. Дрожь ожидания. Волны по атласной коже хищника, напряжение и боль сейчас. Еще миг и прыжок. Теплый вкус крови, зубы вонзаются в мягкую нежную плоть. Свобода после плена и тюрьмы раз. «Зверь в засаде» — два, «Невеста среди цветов» — три. А ведь он фотографировал, вдруг подумал монах. Он не мог не снимать. Снимать все подряд. Дух и веха времени. Снять на мобильник и выложить на обозрение. Это же фантастический сувенир. Картинки, которые можно рассматривать снова и снова и вспоминать. Если это он, а не простое совпадение, одернул он себя. Недолго думая, монах отстукал приглашение к диалогу и дружбе, вкладывая в послание изрядную долю скепсиса и недоверия. Черному властелину. Готов поверить, но нужны доказательства. Зверь в засаде, мертвая невеста в цветах, ждущая жениха. Красиво. «Эстетика сумрачная, что впечатляет. Игры разума продолжаются до бесконечности. Что дальше?» Подумал немного, возведя очи горе, фыркнул и подписался «Черный клобук». После чего, покопавшись в рюкзаке, достал флакончик с настойкой аманиты и накапал немного в остывший кофе. Улегся в постель, закрыл глаза и стал прокручивать события последних дней. Спать после кофе не хотелось. Голова была свежая и думала легко. Итак, акт первый. Убийство Ирины и построение инфернальной мизансцены. Акт второй. Нападение на Лину Облом. Однозначно мужчина Лина знает его, слышала его голос раньше. Нужно позвонить, может, вспомнила. Запах лайма. Третий. Девушка из цветочного магазина. Женщина, которую видела свидетельница. Запах лаванды. Почему женщина? Откуда взялась женщина? Трансек, как предположил Добродеев. А черт ее, его знает. Вот если бы пощупать. Писатель и литературный гуру Громов, похоже, нервничает, что есть естественно, так как группа подозреваемых тает на глазах. Еще одно убийство, не дай бог, и ему можно сплести лапти. Расставим фигуры, как он рекомендует. Три девушки из девяти, и рядом с ними совсем близко следующие персонажи – писатель Дурак из мэрии с тремя детьми и бизнесмен-меценат, скандалист, троица, которая их знала. Это ближний круг участников, образно выражаясь. Следующий круг — обслуживающий персонал. Все девушки, хорошо бы поговорить с ними, хоть что-то они знают, покрупиться от каждой и сложить мозаику. Испуганная Кира — брошенная любовником и обманутая шантажистом. Телохранитель вышибала. Бывший любовник, кстати, почему бывший? Почему этот Джигала решил соскочить? Он встречался с первой жертвой Ириной, а теперь встречается со второй, Линой. Во время их визита в Северск кто-то прятался в ее спальне. Кирилл «Этот перец нигде не теряется и своего не упустит». Монах вспомнил картинно красивое лицо Кирилла. Глуповат, правда. А с другой стороны, такой оболочки интеллект только помеха. Кира подкидывала ему на жизнь, он с ней спал. «Мальчик по вызову», — хмыкнул монах. «Спал также с Ириной, возможно, с Линой. Ну и что?» Кира никогда не мешала ему резвиться на стороне. Теперь придется искать работу. Черный фарфор приказал долго жить. Финита? И ах! Это случайная, волнующая встреча, как в романе. Этот странный малый Эрик, который едва не убил его сегодня. Круг третий. Те, кто стоит рядом. Те кого не видно. Он вспомнил парня, несущегося сверху через три ступеньки, в черном, худой, тонкий, с длинными волосами, сложенный пополам, как складной метр. Похоже, он его даже не заметил, только сквознячком дунуло, и цепи звякнули. Он зацепил его плечом, и монах почувствовал клокочущую лаву. Он подчинял писательский комп, работает по ночам, Живет дверь в дверь с Громовым. Два года назад умерла не то тетка, не то мать. Весь в себе, асоциальный, одинокий, без друзей. Сидит в сети, общается, не столько общается, сколько выкладывает свои фантазии. Хорошо, если фантазии. Профиль соответствует. Должно быть, читает романы криминального классика Громова, которого глубоко уважает. Отказался взять деньги за ремонт, но... С удовольствием принял книгу, возможно, сам подписывает и шифруется под черного властелина. Надо бы присмотреться. Интересно, ответит или нет. Интересно, интересно, интересно. Мысли такие четкие и ясные всего секунду назад вдруг стали размываться и расползаться. В ушах раздался шум прибоя, пронзительно вскрикнула чайка, махнула белым крылом. Небо горячо полыхало малиновым заревом. Густо засинел предвечерний океан с густыми барашками волн и грянула ангельскими трубами оранжево-синяя музыка сфер. Последним видением монаха перед окончательным улетом стало видение странно вытянутой двери в искаженной перспективе и глубоких царапин вокруг замочной скважины, сочащихся красной жидкостью, не иначе кровью. И это значило, значило, что тот, кто устроил засаду в квартире Лины, открыл дверь отмычкой. А почему у него не было ключа? А почему от квартиры Ирины ключ у него был? А от квартиры Ирины не было? Почему бы это? Это было последней, связанной мыслью монаха.